Ночь. В джунглях в это время кипит полноценная жизнь. Кто-то шумно возится в ветвях, иногда покрикивают какие-то звери или птицы, кого-то шумно и с удовольствием жрут, аж треск за ушами стоит. Ну, живут здесь так. Не скажу, что в нашем лесу все иначе обстоит, но там хоть не так шумно. И на этом фоне нас практически не слышно. Хотя мы передвигаемся крайне осторожно, буквально, в час по чайной ложке, или, перефразируя известную фразу, ползем, как беременные черепахи. Никто никуда не спешит, ибо быстро прибежать можно только на тот свет, с чем каждый из нас совершенно согласен. Неизвестно, какая аппаратура стоит на вершине горы, что они могут видеть, а что не могут. Ну, ночники у них, это и к бабке не ходи есть. Не сомневаясь, что и тепловизоры тоже присутствуют. По этой причине мы обливаемся потом под маскировочными накидками. Они существенно снижают шанс на обнаружение. Навряд ли они смотрят на 360 градусов. Основная цель у них вполне конкретная и понятная. Но какие-то защитные штуки они за спиною наверняка понатыкали. Не совсем же тут круглые дураки сидят. И вот тут работа предстоит уже мне. Еще на службе я наблатыкался работать со всякими мудреными приборами, которые много чего могут видеть и чувствовать. И здесь был приятно удивлен, увидев хорошо знакомую аппаратуру, как друга старого встретил. Вот и сейчас, запрятавшись от недобрых глаз в какую-то ямку, осторожно расстегиваю клапан рюкзака. «Так, айди-ка ты сюда, родной!» Тускло загорается дисплей многофункционального прибора. Целый «Мерседес» за плечами ношу. «И что у нас тут есть?» Радиодиапазон. Пусто. Вверх выдвигается штанга с чувствительным приемником. «Ждем. Ага, есть ИК-излучение. Ненадолго высветился соответствующий сигнал. Что-то уж больно быстро оно испарилось. К чему бы это? Подождать. Прошло минут десять, и сигнал мелькнул снова. Так это человек склон в ночник рассматривает. Его-то подсветку я сейчас и вижу. Отчего не в тепловизор, кстати говоря? Да просто все. За нашими спинами вверх поднимается каменистый склон. Камни за день нагрелись и фонят». Нет, увидеть человека можно, но времени на анализ картинки уйдет немало. А вниз он точно в ночник смотрит. Времени на переаккомодацию зрения изрядно потребуется. Значит, ПНВ и точняк не первого поколения. Это можно понять по спектру излучения подсветки. Радиолучевой сигнализации тут нет. Прибор излучения не поймал. Обрывные датчики. Ага, сейчас. Что там с сигнальными ракетами внизу происходило? Я, кстати, не уверен в том, что все срабатывания были вызваны именно дикими животными. Тут наш проводник так ехидно ухмылялся, рассказывая об этом. Да и нельзя здешним тихушником себя раскрывать. Не могут они тут шуметь. Все должно быть тихо. Сейсмодатчики? Теплее. Но и тут мы не лыком шиты. В грунт втыкаются несколько штырей, на которые я навинчиваю толстые набалдашники вибраторов. Щелчок клавиши. Есть контакт. Для начала, ну, скажем, кабан. Пусть он у нас пробежится пару раз туда-сюда, например, слева-направо. На экране моргает и двигается из стороны в сторону полоска изменения мощности. Сюда, теперь в эту сторону. Представляю, что там сейчас показывает контрольный датчик. Кабан, разумеется, не человек, и... Настроенный на шаг человеческой ноги прибор, его теоретически видеть не должен. Так то в теории. Жизнь, она, как известно, куда как более сложная штука. Есть движение, прижимаю я тангенту гарнитуры. Кто-то идет в нашу сторону. Сработала, стало быть, наша ловушка. Секунда, другая, и вот уже шаги слышны всем. Человек идет слева, стараясь особо не шуметь. Ну а проактивные наушники он, надо полагать, запамятовал. Или попросту не подумал, что у кабана они могут быть. Шорох, возня, и в эфире слышен двойной щелчок. Все в порядке. А теперь самая сложная часть операции. Уходил от лагеря один человек, один же должен и возвращаться. Не надо считать того, кто там остался на хозяйстве лопухом. Да, он смотрит за стоянкой экологов. Но и... Назад ему никто не мешает обернуться. И, как правило, все это всегда происходит в самый неподходящий момент. Не раз проверено на практике. К лагерю идет Миша Горковенко. Он у нас самый быстрый. Реально, парень реагирует настолько молниеносно. Не самый сильный физически. Сейчас это мало что может решить. Не опоздать. Вот главное а следом за ним отстав всего на десяток метров крадутся еще четыре бесформенные тени подстраховка на случай если второй часовой успеет среагировать ведь никто из нас пока не знает задач этой группы мы можем только предполагать и весь опыт петровича подсказывает ему что какой то козырь в рукаве эти умники все же упрятали знать бы каков этот козырь выключаю прибор свою работу я закончил и теперь уже не специалист а обычный боец Оружие наготове, слух навострить. Дождь пошел. Тут это частое явление. Но сейчас любой из нас готов возносить хвалу небесной канцелярии за такой подарок. Дождь, и стучат по листьям тяжелые капли. Барабанят по натянутым палаткам, по ствольным коробкам автоматов, по натянутым плащ-палаткам. И скрывают звуки шагов. Пройдя на территорию лагеря, осматриваюсь. Чуть в стороне, прямо на мокрой земле, лежат шесть тел, рядом с которыми возвышается фигура часового. Четверо в глубокой отключке надышались кое-какими медпрепаратами. Теперь, ранее чем через час, они явно не способны к адекватному общению. Тому, кто пошел гонять назойливого кабана, прилетело прикладом по башке. Шляпа — хреновый заменитель каски, и от подобного привета не спасает. Так что и этот товарищ в себя еще не скоро придет. Остался тот, что смотрел за стоянкой. Его просто тазером охреначили. Тазер — дистанционный электрошокер. Вот около него сейчас и присел белый призрак. Поднимите его. Между прочим, на очень даже приличном французском языке сказано. Я не настолько полиглот, чтобы самому такие беседы вести, но некоторые слова понимаю. А что до произношения, так у нас учителем был настоящий носитель языка, и кое-чего я в этом тоже маракую. Клиенты рывком вздергивают на ноги. «Я буду краток», — произносит командир. «Здесь джунгли, и никто на помощь не придет. Твои товарищи без сознания и ничего не услышат. Вопрос. Что вам надо от этих недалеких идиотов?» и он кивает вниз в сторону стоянки. «Мы охрана, чтобы их никто не побеспокоил!» Треск Тазера. «На этот раз обошлись без вылетающих игл, и мы просто так можно приголубить!» «Я не ребенок, а ты не сказочник!» Голос командира по-прежнему ровный и невозмутимый. «В следующий раз я включу разряд на большее время!» «А потом засуну электроды к тебе в штаны, объяснить, в какое место!» «Сразу скажу, мы нашли камеры!» Пленник молчит. В окуляры ночника я вижу, как он лихорадочно осматривается по сторонам. «Они...» — кивок в сторону лежащих тел. «А они потом могут на меня указать. Я читал про вересковый мед», — произносит Петрович. «Вересковый мед. Баллада о вересковом меде Роберта Бернса. Командир дает понять, что не собирается ликвидировать подельников пленника, чтобы потом не у кого было бы проверить справедливость его слов» и я не стану ничего с ними делать, чтобы ты потом мог рассказывать мне всякие небылицы». Он поворачивается в сторону края скалы. «Вниз лететь около пятидесяти метров. Так ведь земля мокрая и скользкая, и никто и не усомнится в том, что ты мог оступиться. Мы, мы должны включить камеры, если кто-то нападет на лагерь». «Я догадался, знаешь ли. Вот этот пульт...» Никонов подбрасывает на руке пластмассовую коробочку. «Но на нем что-то слишком много кнопок». Что включают нижние? Там. Там установлены мины «Мейпт-Ф1». Весь лагерь будет накрыт осколками. «Мейпт-Ф1». Осколочные мины направленного действия французского производства. Аналог мины «Клеймор». А снайперские винтовки вам нужны для того, чтобы никто случайно не уцелел, так? «Да». Командир кивает. «Джо, Фелон, остаетесь здесь, чтобы все было тихо. А вот это уже по-английски с хорошо выраженным американским акцентом. Есть, сэр. Остальные за мной». И пусть потом хозяева этих наемников разыскивают неведомых американцев. Никто им мешать и не собирается. Напротив, я уверен в том, что они кого-то даже и найдут на свою голову. А наша группа, уменьшившись на два человека, сноровисто топает к лагерю. «Понятное дело, что мы не прём на пролом. Те же самые сигналки никто не отменял. Внизу, у подножья горы, нас уже ждут. Пао со своими товарищами». Быстрый обмен несколькими фразами, и они занимают место впереди отряда. «Понятное дело, они тут уже все на брюхе, не раз оползали, дорогу знают». Вот и палатки. Около костра сидит размягший часовой. Автомат зажат между ног. А сам он откинулся на спинку походного стула. Отдыхает, так сказать. Сквозь неплотно прикрытый полок гостевой палатки пробивается свет. Там кто-то есть. Пау отрицательно мотает головой. Никаких визитеров точно не было. Мои люди смотрят за лагерем. Никто сюда не приходил. А кто в палатке? Проводник пожимает плечами. «Миха!» — поворачивается Никонов к Горковенко. «Часовой на тебе!» «Есть? Артем? Федя? Штабная палатка?» «Сделаем, командир!» Макс, Олег и Фрол со мной. Всем, кто на захват, не стрелять, брать живыми. Относительно целостности тут могут быть варианты, но не стрелять. Все прочие, охрана и оцепление. Миха, работаем от тебя. Как снимешь клиента стартуем. Ползем тихо. Но тут хотя бы не так далеко ползти. да и ветерок кое-какой есть, все попрохладнее, чем под джунглем рассекать. Вот и палатка. Подбираемся к ней с тыла. Нож в руке, осторожно прокалываю дырку в плотные ткани. «Ага. Нет, ну, я все, конечно, понимаю. Жизнь, она всегда и всюду продолжается, даже и в таких условиях». «Чего тут?» — тихий шепот моего напарника. «Там какой-то парень с девкой, любовь у них, понимаешь ли. Тут, по-моему, даже и бомбу можно взрывать, они не заметят ничего». Федя хмыкает. «Даже неудобно как-то. Предлагаешь подождать, они тут и до утра кувыркаться могут». Может, еще и свечку им подержать? Прижимаю тангенту передатчика. Артем, на позиции. Готовы. Призрак. Принял. Ждать команды. Есть ждать команды. Чуть позже в эфир выходит и вторая группа. Они уже тоже на месте. Теперь все зависит от Мишки. Он дает сигнал к атаке. Минута. Другая, ему ползти по почти открытой местности. В одной ситуации я бы этого Гаврика попросту хлопнул бы из безшумки и всех делов. Но приказ брать всех живыми. Тишина. Ну, как сказать тишина? Джунгли никогда не спят, там все время происходит какое-то движение. Но часовому, надо полагать, давно уже приелись всякие там вопли поедаемой живности и довольное урчание поедающих победителей. Не лезут в лагерь, и хорошо. А кто там кого хавает, это их дело. Двойной щелчок в наушниках. Шлагбаум поднят. Даю обратный отсчет. Шесть, пять, четыре, три... В руках моего напарника уже давно зажата граната, светозвуковая звуковая М84, американского производства, между прочим. Жаль, что палатки в лагере не такие маленькие, как в лагере на горе. Использование медикаментов может быть неэффективным, концентрация газа будет не та. Мой клинок скользит ниже, прорезь в ткани увеличивается. Вполне достаточно для того, чтобы пропихнуть внутрь гранату. Есть! Почти синхронно отворачиваемся, а звук разрыва надежно отсекут наушники. Бумс! Взмах ножом, и дыра в стенке становится еще более здоровенной. Теперь туда и человек может вполне свободно пролезть. Что мы немедленно и делаем. Влюбленная парочка еще пребывает в состоянии временной отключки, поэтому не составляет больших трудов стянуть им руки за спиной обыкновенными пластиковыми хомутами. Такими обычно проводку крепят а на голову обычный тканевый мешок. Фиг они там чего теперь разберут. Очередь. Калаш, несомненно. Кто стрелял? Бухает еще один разрыв М-84. Вспышка видна даже и здесь. Через прорезанную дыру в палатке попадает отсвет. Продолжение стрельбы не последовало. «Призрак Артему. Здесь призрак. Финал. Принято охранять. Есть». Впрочем, и у второй группы никаких задержек не было, там тоже сработали четко, за одним небольшим исключением. Как оказалось, в штабной палатке устроился один из этих «экологов». Дремал он там, и его парни Пао попросту не заметили. Он-то и стрелял. Влетевшая тотчас же в палатку светозвуковая граната вырубила и этого деятеля. А вскочивший туда следом Мишка надежно его спеленал, натянув на голову точно такой же, как и у нас, мешок. «Все это становится ясным буквально через минуту из доклада по рации». Петрович коротко пояснил обстановку. «Олег ранен. Три пули в спину. Этот черт стрелял достаточно точно. Требуется немедленная эвакуация. Своими силами не вытянем. Но вызывать вертолет мы не можем. Во-первых, своего борта у нас нет. Во-вторых, любой пролет будет тотчас же засечен радарами. И всей скрытности конец». Эвакуируем катером. Он подойдет по реке к точке номер 6. Сопровождение Фрол, Федор, Макс и Гриша. С вами пойдут два проводника, помогут в пути. Выход через пять минут. Лишнее снаряжение бросить нафиг. Носилки тут есть, прихватизируем их. Выполнять. Суматоха, беготня и маленький отряд исчезает в джунглях. А мы остаемся. Продолжение банкета намечено на утро. Сейчас надо будет... Вколоть пленникам кое-какое снадобье, любезно заготовленное для этой цели нашим ушедшим медикам. Пускай они пребывают в счастливом неведении. Хотя есть у меня одна мысль. Нахожу в штабной палатке Никонова. Он внимательно инспектирует содержимое трофейного ноутбука. Командир, есть вопрос. Ну? Мы им сейчас химию колоть будем, так? И что? А если им потом анализ крови сделают, мало ли как все тут повернуться может. «Твои предложения. Спринцовку мы тут найдем. Старый армейский способ набухаться. Водку, пардон, в задницу с помощью спринцовки. И запаха нет, и кайф в наличии». Водки в лагере не нашлось, а вот виски было предостаточно. Рты им потом тем же виски прополощем. Фиг кто допрет, что они ничего не пили. Любой анализ крови покажет «бухие в сисю». Так, моментом врубается командир. Еще одну спринцовку и в лагерь на гору. Бутылку виски с собой прихвати. Хватит? Еще и останется.